6 апреля 2011 года Хун Ю-212 доставил в порт Сингапура тело Андраде. Через 6 дней доктор Викен По, судебно-медицинский эксперт Сингапурского управления здравоохранения, провел вскрытие. Он пришел к выводу, что причиной смерти стало обострение миокардита – воспалительного заболевания сердечной мышцы. Этим заключением содержание отчета практически исчерпывалось. Затем тело было доставлено самолетом на Филиппины, где доктор Ноэль Мартинес, патологоанатом провинции Аклан, произвел повторное вскрытие, результаты которого противоречили выводам сингапурского эксперта. Никаких признаков хронического заболевания сердца не имелось. В качестве причины смерти был указан инфаркт миокарда. В отчете о вскрытии патологоанатом отметил, что андрады перед смертью были нанесены множественные и обширные ушибы и порезы на лбу, верхней и нижней губах, носу, верхней правой части груди и правой подмышечной впадине. Я потратил почти неделю, пытаясь связаться с двумя патологоанатомами, рассылал электронные письма чиновникам и бывшим работодателям, узнавал телефонные номера у репортеров иностранного отделения «Таймс». Мне это не удалось». Единственная польза от попытки выбраться из этого тупика заключалась в том, что мне стало ясно, если уж занимающемуся этой темой журналисту, имеющему в своем распоряжении все ресурсы «Нью-Йорк Таймс», не удалось отыскать этих экспертов, то семье Андрады не стоило даже надеяться добиться от них ответов. В конце концов, я все же получил некоторую помощь от полицейского следователя, который, ознакомившись с отчетами о вскрытии, предположил, что отсутствующая поджелудочная железа и глаз Андраде могли быть удалены во время вскрытия или по ошибке уничтожены коронером. Однако тут же добавил, что сомневается в таком варианте. По его словам, гораздо вероятнее было объяснить отсутствие этих органов повреждениями во время серьезной аварии. «В сентябре 2015 года я отправился в Ленабуансур, родную деревню Андраде, и побеседовал с мужчинами, которые также нанимались на работу через Тепап Марин. Как и Андрады, все они добывали тунца в южной части Атлантики, между Южной Африкой и Уругваем, на тайваньских ярусаловах, известных плохим отношением к морякам. Некоторые рыбаки считали, что к торговле людьми причастны филиппинские чиновники низового уровня. Они рассказывали, что в аэропорту Манилы их направляли к конкретным людям в определенных окошках, и те пропускали рабочих, даже если у тех не было разрешения на работу за рубежом. Представитель правительства опроверг эти обвинения, ссылаясь на приверженность правительства Филиппин, делу защиты прав работников и на новые законы о борьбе с торговлей людьми. Чиновник также привел примеры акций правоохранительных органов. И «Я надеялся взять интервью у Конрада Банихид и Висента, близкого друга Андраде». Но когда я его отыскал, он направлялся к судну, чтобы выйти в море. Мне удалось уговорить капитана их суденышка взять меня вместе с его командой из десяти человек на ночной лов. Ловить предстояло в сорока милях от берега. Поначалу рыбаки помалкивали и сторонились меня. Положение изменилось, когда мне потребовалось справить нужду, и я спросил одного из рыбаков, куда мне пойти. Мочиться на таких рыболовных судах, как правило, относительно легко. А вот чтобы справить большую нужду, хорошо бы иметь ловкость гимнаста. В корме лодки рядом с мотором закреплены две выдающиеся затранец параллельные доски. Нужно присесть на них и прицелиться в зазор между ними. Деревяшки были очень скользкими и невероятно грязными, потому что посещавшие это отхожее место обычно промахивались мимо цели и попадали на доски. Моряки с таких лодок очень хорошо держатся на ногах а вот гость вроде меня вполне мог упасть в воду, что закончилось бы скверно, потому что прямо подо мной крутился грибной винт. В тот раз я не упал в воду, но был очень близок к этому, когда поскользнулся со спущенными штанами, вызвав бурный смех команды. Когда мне удалось выпрямиться и натянуть штаны, я поклонился, на что рыбаки радостно захлопали в ладоши. Мне было стыдно и очень страшно, но инцидент растопил лед в отношениях. Через час я подошел к Банихит и Висенте, вытягивавшему 50-футовую сеть, набитую анчоусом, и спросил, что, по его мнению, заставило Андрада иметь дело с нелегальным кадровым агентством Step Up Marine. «Чтобы заработать деньги, нужны деньги», — сказал он, «а вот их-то почти ни у кого из нас нет». Банихит и Висенте рассказал, что ему тоже довелось иметь дело со Step Up Marine, хотя поначалу он не хотел этого. Он влез в большие долги, набрал за несколько лет у родственников более 2100 долларов на курс обучения морскому делу. Но ему не хватило 9 долларов на взятку преподавателям за выпускные экзамены. Он попросту не нашел, у кого срочно занять еще денег. Без сертификата ему оставалось искать работу только через нелегальное кадровое агентство. В 2010 году он через ап Марин устроился на тайваньский Ярусалов Дзихорн 101, где вместе еще с 30 рыбаками ловил тунца за 5 долларов 30 центов в день. Через 10 месяцев во время стоянки в Кейптауне он сбежал с судна, насмотревшись на то, как капитан и боцман еженедельно избивали кого-то из рыбаков, однажды бросив жертву на палубе без сознания. Кейптаунский священник помог беглецу улететь обратно в Сингапур где степап Марин потребовала от него расписку в том, что компания на все заработанные им деньги купила ему билет на самолет домой. После этого он больше не думал о работе в открытом море. Когда мы разговаривали в нескольких десятках миль от побережья Филиппин, он зарабатывал 1 доллар 20 центов в день. Вернувшись на берег, я отыскал еще одного из друзей Андраде, который работал в ресторане быстрого питания в соседнем городе. Его звали Эммануил Концепсион, и, рассказывая о своем опыте, он отверг возможность того, что Андрады умер во сне. Концепсион тоже нанялся через степ-ап-марин и около 9 месяцев с октября 2010 года работал в Южной Атлантике на тайваньском Тунцелове Фушен-11. По его словам, каждые несколько недель капитан за мелкие нарушения, например, если кто-то работал слишком медленно или ронял рыбу за борт, Избивал матросов, обычно кулаками или ногами, но частенько пускал вход и дубинку. Однажды вечером он с особой жестокостью избил кока. После этого моряки заметили кровь на полу рубки, а вскоре обнаружили, что капитан бесследно исчез. В следующую неделю команда не знала, что делать. Судно на 11 лежало в дрейфе, пока механик не взял командование на себя и не направил судно в Кейптаун. Там полиция немедленно арестовала Кока, который впоследствии признался, что зарезал капитана и выбросил тело за борт. Концепцион, которому, по его словам, ничего не заплатили за работу, улетел домой сразу после инцидента. На мой вопрос он ответил «Вы спрашиваете, мог ли Андрады умереть во сне? Нет, так не бывает». Много времени и сил ушло у меня на то, чтобы найти и опросить других односельчан Андрады что оказалось в равной степени полезно и бессмысленно. Наслушавшись сверхмеры истории о насилии, перестаешь их воспринимать. Что еще хуже, они начинают повторяться, потому что очень однообразны. Ничего из того, что я делал, не могло вернуть Андрады. И я не верил, что мое расследование даже в случае успеха заставит рыболовную промышленность в целом или правительство Филиппины Тайваня принять действенные меры. Моя работа стала превращаться в поиск объяснения ради объяснения. Основополагающая идея, что суть журналистики, предоставлять слово тем, кто не может высказаться сам, и свидетельствовать от их имени, уже не казалась мне столь надежной. Я цеплялся за надежду, что, используя добытую мной информацию, люди смогут что-то изменить. Однако в глубине души не знал, что мной руководит. Обоснованные стремление или профессиональные иллюзии. В 2014 году полиция на Филиппинах выдвинула против 10 человек, связанных со Степап Марин, обвинение в торговле людьми и незаконной вербовке Андрада и нескольких его односельчан. Однако к ответственности привлекли только Селию Рабелла. а ведь она была мелкой сошкой, меньше всех виновной в этой истории. Прокуроры квалифицировали ее действия как попытку вербовки, и хотя в сумме она получила с односельчан не более 20 долларов, 46-летняя Рабелла грозила пожизненное заключение. Филиппинские власти заочно вынесли приговоры еще нескольким людям, связанным со Степап Марин. Но те, предположительно, находятся в Сингапуре, а значит, скорее всего, не будут привлечены к ответственности, поскольку между странами не имеется договора об экстрадиции. Отказ от судебного преследования всех соучастников, кроме Рабелла, стал очередной иллюстрацией так называемой «трагедии общин». Ее суть в том, что мы пренебрегаем тем, чем не владеем индивидуально. Поскольку открытое море принадлежит всем и никому в частности, государства не могут совместно ни защищать тружеников моря, ни расследовать злоупотребления. Международные воды – место, где не прощают ошибки, граница, которую пересекают на свой страх и риск. Когда дело касается Мирового океана, особенно ярко проявляется синдром свидетеля – «Непоколебимая и патологическая уверенность в том, что противодействовать преступлениям и исправлять последствия проступков должен кто-то другой, а не ты. А для таких компаний, как Step Up Marine, эта бесконтрольность не трагедия, а возможность извлечь доход». Через несколько дней после выхода на рыбалку с другом Андрада, я отправился навестить Рабелла в тюрьме. По грунтовой дороге, окруженной рисовыми полями, Я добрался до Окланского реабилитационного центра, где за трехметровыми шлакоблочными стенами содержалось около 223 заключенных, из них 24 женщины. Тюрьма была похожа на шумный трущобный квартал. Под ногами сновали куры, суетились дети, пришедшие навестить заключенных, а те сидели на металлической крыше, повернутой к внутреннему двору. Из точной канавы, проходившей вдоль одного из зданий, доносился с смрад фекалий. Рабола, сидевшая за решеткой с мая 2013 года, плача, объясняла, что привело ее в тюрьму. «Когда кто-то решал устроиться на работу», — говорила она, — «я звонила в Сингапур и называла его имя». По ее словам, она никогда не встречалась и не говорила ни с кем из лимов. Общалась только со своей невесткой Розелин Рабелла, жившей в Сингапуре и попросившей помочь ей. Ли мы так ни разу и не заплатили ей обещанные 2 доллара за каждого человека, о котором она сообщала. Эти деньги должны были компенсировать ее расходы на проезд. Ей приходилось много раз посещать дома молодых людей, которые решались завербоваться, чтобы помочь им заполнить и отправить документы. Рабелла утверждала, что вплоть до смерти Андрада ни разу не слышала ни от одного из десяти завербованных ею людей о том, что происходило с ними в Сингапуре или на море. Среди тех, кого она по версии прокуратуры завербовала, были и ее родственники. «Когда ни у кого нет работы, то именно работой и делишься с другими», сказала Рабела, которая собиралась стать учительницей, но не смогла закончить колледж. О себе и своем положении в деревне она говорила не как о вербовщице рабочей силы, а как о человеке, который пытался помочь другим, распространяя информацию о возможностях трудоустройства за рубежом. В тот день, когда я посетил Рабелла в тюрьме, к ней приехали также ее муж Митчелл с двумя детьми, девятилетним Хавьером и семилетней Газреллой. По словам супругов, Митчелл сидел без работы с тех пор, как продал свое мототакси, собирая 2800 долларов для оплаты адвоката жены. Адвокат взял деньги и исчез. Перед посещением тюрьмы я провел день в столице провинции Калибо в офисе прокурора Рейнальда Перальта-младшего, возглавлявшего расследование дела о торговле людьми, связанного со Степап Марин. Невзирая на предварительную договоренность, Перальта так и не появился и не ответил на электронные письма, которые я посылал ему. Однако потом он все же согласился побеседовать с нанятым мною детективом, которому сказал в частности, что местная полиция не допрашивала других моряков судна Андраде, чтобы установить, как именно он умер, потому что они находились в других частях страны, за пределами его юрисдикции. На замечание о том, что рабыла являлась низшим звеном в цепочке и, пожалуй, виновно меньше всех, Пиральта возразил, «Если бы она не вербовала, потерпевшие не покинули бы страну». «Она знала, что незаконно нанимает людей на работу», — заявил он, «поскольку некоторые односельчане давали ей деньги за отправку в Сингапур, а лицензии на подбор рабочих у нее не было». «В свой последний день на Филиппинах я вернулся в родную деревню Андраде, чтобы посетить дом его матери и напоследок еще раз заглянуть в его жизнь». Жители деревни, которых я пытался опрашивать, стеснялись говорить со мной, а при упоминании Андраде замыкались полностью. Я чувствовал, что они не столько боятся публично обсуждать его случай, сколько стыдятся, что и жертвы, и преступники были местными жителями. Единственный человек, которого мне удалось разговорить, встретился мне на изрытой грунтовой дороге. Он вез тележку с фруктами. Он сказал, что слышал об этом деле и, вероятно, сам попался бы в такую же ловушку, если бы ему предложили работу. Я спросил, почему? Он ничего не сказал в ответ, просто указал на свой жалкий урожай. Кучку подгнивших манго, сантолов и бананов. Я понял его мысль. Если это все, что у тебя есть, неужели ты станешь отказываться от появившегося шанса? Наконец я отыскал дом матери Андрады. Он был заброшен и прятался среди разросшихся банановых растений. Обойдя дом, я обнаружил засунутые в дверную щель неоплаченные счета за электричество на имя матери Андраде Малины, умершей в 2014 году от рака. Дверь была не заперта. Я вошел внутрь. С потолка капала вода. Рядом с лужей громоздилась пыльная стопка семейных фотоальбомов. Возле дома валялся гроб. В котором тело Андраде доставили на Филиппины. Перед тем как отправиться в аэропорт, я навестил брата Андрада Юлиуса. Он сказал, что его семья еще надеется, что кого-то все же привлекут к ответственности за смерть брата. Я напомнил, что Селия Рабелла уже сидит в тюрьме, на что Юлиус возразил, что это лишь имитация правосудия. По его словам, настоящие виновники остаются на свободе. И продолжают свою деятельность в Сингапуре и на море. «Получилось так, будто они вовсе ни при чем», — сказал он. «И не случайно получилось», — подумал я.